Перед этим место военное учреждение в Стабуле. Хотя оно так называлось, но на самом деле армия из Стабула была уже давно распущена, разбросна по всей стране, чтобы предотвратить восстание основных сил. В любом случае это место находилось в военном учреждении Стабула. Здание армии Роланда были чёрными, так как чёрный являлся основным цветом Роланда. Объекты Стабула сильно отличались от них своей разнообразной палитрой. В некоторых местах были картины со словами, а другие состояли из нескольких квадратных картинок. Увидев эти фотографии, на ум, естественно, придут слова послушания и восхищения. Голедя на картинку, висящую на стене в холле главного военного управления, могут ли эти картины вызвать чувство послушания и восхищения? Человек спросил с сомнением. У него были падающие багровые волосы и зоркий взгляд. Его тело было таким же прочным и долговечным, как металл, и он носил военное снаряжение Роланда. В любом случае, всё в этом человеке впечатляло людей, хотя он был нынешним фельдмаршалом армии Роланда, но в Астабуле его имя, вероятно, было более известным, чем его титул фельдмаршала – Багаряный Клаус Клом. В этом регионе это имя ничем не отличалось от того, если бы его называли демоном. Во многих битвах демон, чьи руки были окрашены в красный цвет вражеской кровью, Сейчас Клаус вступил на земли Стабула с отрядом по приказу Сиона. Их миссия заключалась в реформировании армии Стабула и если найдутся обнадеживающие таланты, дать им подходящие должности в армии Роланда. Сион сказал, что если это будут действительно способные и талантливые люди, он мог бы даже присвоить им должность фельдмаршала. Итак, теперь он беседовал с людьми в Стабуле, которые казались талантливыми. А, -а, -а. «Но я до сих пор не вижу никого, подходящего на должность фельдмаршала». Клаус, пожав плечами, заговорил с кем-то за его спиной. Позади него стояла девушка. Это была красивая девушка с синими длинными волосами, такими редкими в Роланде. Безмятежный красивый взгляд с парой выразительных умных голубых глаз, глядя в которые сложно было представить, что ей всего семнадцать. Она была принцессой из Табула, Ноа Эн. Ей было грустно от того, что дворяне потеряли контроль над своими действиями и захватили людей в качестве заложников, подняв мятеж. Она успешно свела к минимуму количество жертв путём сдачи и переговоров, и считаясь героем, спасшим страну, стала дворянкой Роландой. Она была талантливой девушкой, вот как всё выглядело на поверхности. Но это не было правдой. Но сделала это, чтобы защитить людей, которые попали в ловушку Фруада. Она осознавала, что её будут критиковать люди, но она без колебаний стала дворянкой Роланда. И хлынула критика. Некоторые говорили, что она предательница, другие ругали её за то, что она защищала свою собственную жизнь, и поэтому переметнулась в Роланд. Клаус посмотрел на Ноа и сказал, «Кстати, ваши синие волосы невероятны». Услушав это, Ноа удивилась. «А? Разве? Я чувствую, что среди дворянок Эстабола синие волосы не так уж и примечательны». После того, как Клаус сама прибыл в Эстабул, разве он не увидел несколько человек с такими же волосами? «А разве?» «Да». Клаус снова скептически наклонил голову и сказал. «А разве? Но я не помню, чтобы волосы других женщин были такими же красивыми, как и ваши». Мгновение, и Ноа покраснела. Её смущённый взгляд действительно несравненно красив. Так подумал Клаус. Этот красивый умный вид... Всех этих злых сплетений было недостаточно, чтобы ужесточить её сердце. В этот момент из передней двери зала раздался голос. "Клаус, Кломс, здесь?" Услышав это, Клаус рассмеялся. "Я здесь. Я слышу, вы приударяете за нашей принцессой, но это правда?" В ответ Клаус снова рассмеялся. "Если это так, то что? Конечно, тогда я убью вас." "Да. Мне независемо того, сколько злобных комментариев витало снаружи." Ноа по-прежнему была любима людьми из Табула. С самого начала именно Ноа представила Клаусу талантливых людей из армии Стабула, а также дворян. В то же время такие люди появлялись время от времени перед Клаусом и остальными. Эти люди были настоящими идиотами. Они кричали на Клауса. «Умри! Убирайся!» Они кричали, устремляясь вперёд со своими взглядами, а они действительно были настоящими идиотами. Затем... Похоже, у них есть свои цели. Клаус тоже был идиотом, но могла только с дрожью признасти: "Будьте осторожны, ваше превосходительство. Вы тоже на самом деле бросаете вызов фельдмаршалу Клома". "Ах, действительно", сказала она беспомощно, не зная, какую сторону она должна поддерживать. В то время Клауса юноши из अस्तбюла уже начали сражаться. У него были такие же синие вьющиеся волосы. и, вероятно, ему ещё даже не стукнуло двадцать лет. Этот юноша скандировал заклинание Стабула, используя светящиеся глаза. Но Клаус, увидев это... ШУМНО! Он выпрыгнул с удивительной скоростью, ударив молодого человека в лицо. На этом битва и закончилась. Кровь брызнула из носа молодого человека, и он отлетел от удара. Но, увидев это... Ха, кровь! Она всё ещё жутко боялась. Но Клаус этого не заметил. Он крикнул: "Если вы думаете, что так вы меня одолеете, то отстали на сотню лет". Юноша встал голядина Клауса. Невероятно, просто потрясающе. Багряный Клаус действительно потрясающий. Нет, ну что ж, у тебя тоже есть свои хорошие навыки. С пустым гневением глаза юноши сверкнули. "Действительно? Да. Как тебя зовут?" "Наман". "Тогда Наман, а ты второй лейтенант?" Второй лейтенант? Чего? Конечно, Роланда. Не может быть. Да ладно. Но я гражданин Стабола. И что? Это распоряжение короля Роланда. Он сказал, если они способные люди, тогда их можно назначить. А он также сказал, что если у них есть способности, они могут даже стать фельдмаршалами. Лжец! Я серьёзно? Ты очень прямо. Эй, слушай внимательно. Иди поговори с ответственными. Скажи, что ты второй лейтенант По имей меня это расскажи об этом другим. Просто скажи, что Клаус сказал: "Я приму вас в любое время". Наменно энергично кивнул, а затем сказал: "Вторая лейтенант. Он хорош. Король Раланда действительно хорош". Сказав это, он вышел из колла. С самого утра и до сих пор Клаус ужат правил несколько человек в таком же приподнятом духе. Но посмотрел он на это с непонимающим выражением. Этот метод действительно сработает? А? Это не должно быть проблемой. Этот пацан тоже очень силён. Использовать силу, чтобы выбрать должность, подходит ли это? Неважно. И хотя этот парень выглядит немного глуповато, но в нём что-то есть. Я дал этому человеку статус выше, чем у Люка, и воспользуюсь этой возможностью, чтобы дразнить его. Люк всего лишь сержант, но может свободно передвигаться за пределами страны. Клаус горечо рассмеялся. Но оказалось, смутилось, когда увидело это, Её брови нахмурились. «Почему так?» «А, ну теперь, думая об этом, Кломб сама всегда упоминал сержанта Люка Стоккарта в прошлом. Когда произошла революция в Ролланде, Клаус кивнул. «Да, с тех пор мы стали соратниками. Как же сказать? Послушай, этот человек чрезвычайно энергичный. Поскольку он обычно ответственен за тайные дела, он редко появляется на публике. По правде говоря, его успехи намного больше, чем мои. А сейчас он сержант». Да. Странно, не так ли? Я стал фельдмаршалом, и меня отправили заниматься скучными задачами военного управления. Этот человек может выполнять очень важные и секретные миссии в разных частях мира. Как вообще может существовать такая несправедливость? Но она мгновение замолчала, затем сказала: "Клам сама любит опасные миссии". "Да, потому что они мне подходят больше, чем скучные бумажные дела". Тогда Ноа кивнула, как будто поняла. «Значит, ты должна поблагодарить Астала сама?» «А? Зачем?» Клаус повернулся, чтобы спросить. Но нежно улыбнулась ему, а затем немного неловко склонила голову. «Потому что я не хочу, чтобы Клауса отправили туда, где слишком опасно». Но внезапно произнесла что-то такое прямолинейное. «Что она...» В этот момент из коридора раздался ненормальный громкий насмешливый цокот языка, Клаус перевёл взгляд на вход в холл.